Глава вторая. Рейлин. Рейлин Коп невольно задержала взгляд на указательном пальце своей правой руки, на котором не хватало одной фаланги. Она разглядывала его, ожидая, когда Билли Дойл вкатит бочку с сосновой комедию по грубо сколоченному пандусу в фургон. Урон и ее муж, с которым они прожили вместе уже семь лет, стоял сзади и напоминал, что катить надо медленно и плавно своей двадцать пять Рейлин могла с уверенностью сказать, что на теле у нее больше шрамов и отметин, чем у иного столетнего. Хорошо, хоть Оран человек порядочный и добрый, пусть немного неуклюжий и невнимательный. По крайней мере, он сумел удержать их ферму на плаву в эти трудные времена, когда другие еле-еле концы с концами сводят. Когда у них появился Билли, Рейлин догадалась, что у Дойлов дела должно быть совсем плохи. Стоял апрель 1932 Уже три года прошло после краха фондового рынка, и все это время новости в газетах не радовали. Однако Кобу удалось кое-что заработать на продаже сосновой комедии. А если другой раз и поранишься, так что с того? Уорн же ненарочно, не как в приюте Магнолия, где воспитательницы имели привычку за малейшую дерзость щипать за самые нежные места на руках, оставляя синяки размером с виноградину. Все воспитанницы успели хлебнуть и невыносимой жары, и пронизывающего холода, когда работали в подвальной прачечной под строгим присмотром миссис Ренкин. Она заставляла девочек стирать, полоскать, отжимать и развешивать кучу белья, от простыней до полотенец и скатертей, не говоря уже об одежде всех обитателей приюта. Как часто говорила миссис Ренкин, усердный труд воспитывает характер. Не, по сравнению с этим жизнь с Уороном просто рай. «Если бы не он, Рейлин могла бы стать фабричной и влачить унылое существование, на которое оказывались обречены те девушки, кому до восемнадцати лет не поступило предложение руки и сердца. Если бы урону не понадобилась жена», Вставала бы она сейчас, как миленькая чуть свет, и шагала на хлопчатобумажную фабрику, а вечером возвращалась домой в жаркую или, наоборот, в выставшую комнатушку, которую, пожалуй, пришлось бы еще и делить с какой-нибудь другой несчастной, которую постигла та же горькая участь. И так до тех пор, пока не подвернется что-нибудь получше. Для Рейлин таким лучшим стал Уоррен. Он шел в город по своим делам, когда она работала на приютском огороде, и увидел ее. Он легонько помахал ей рукой и окликнул «Наши вам! Как вас зовут?». Рейлин не очень-то любила говорить с незнакомцами, но он улыбался довольно добродушно, этот высокий худощавый мужчина в приличном чистом комбинезоне, выглаженной рубашке и соломенной шляпе. Вежливо ждала ответа, засунув руки в карманы с улыбкой на лице. Терпеливый, видать. Она подошла поближе к забору. Рейлин. Рейлин? Надо же, какое красивое имя. Ну что ж, Рейлин, приятно познакомиться. Меня зовут Уоррен Коп. Она кивнула, и тут миссис Ренкин закричала. «Посетителей принимают у главного входа». Рейлин повернулась, чтобы уйти, а Уоррен спросил, «Часто вы здесь работаете?» «Почти каждый день, пока тепло стоит». После этого он всякий раз, направляясь в город, стал подходить, чтобы перекинуться парой слов, и постепенно узнавал кое-что о ее прошлом, если это можно так назвать. «Как ты оказалась в приюте?» «Подкинули. Совсем маленько еще." К подгузнику был прикол от клочок бумаги с именем. Уоррен сказал: Может, так было лучше для тебя? Никогда не знаешь. Она никогда не думала об этом в таком ключе, но видела, что он говорит серьезно. Потом уоррен, если вдруг не заставал ее в огороде, начал оставлять маленькие подарки в укромном местечке у столба забора. Ничего особенного, просто милые знаки внимания, показывающие, что он заходил, и вскоре Рейлин уже с нетерпением ждала их. Глянцевое ярко-красное яблоко, изящный кружевной платочек, чистенький, беленький, роза. Наконец Уран начал спрашивать, всегда по воскресеньям, не выйдет ли она за него замуж. Не такого супруга она ждала, в ее представлении он мог бы быть помоложе. Коббу исполнилось сорок, и он был вдовец, но прошло несколько воскресений, и Рейлин стала даже нравиться, что он такой взрослый и положительный. Когда листья начали желтеть и в воздухе уже веяло холодком, Рейлин наконец дала согласие. Как, почему, она сама не понимала. Может быть, дело в постепенно крепнувшем чувстве, что она кому-то нужна? Мысль о собственной семье всегда казалась ей чем-то из области несбыточного, а теперь с уороном стала реальностью. Осенью, перед тем, как осыпались последние пеканы, они поженились, и Рейлин переехала туда, где Кобы жил когда-то с семьей. Ее ничуть не огорчило, что дом оказался старым, что доски уже сделались белесами от времени и что покрыт он был ржавой жестяной крышей. Это был ее первый настоящий дом. Как сказал Уоррен, про такие говорят «сделан на прострел». «Почему же так?» — спросила она. «Потому что, если выстрелить в переднюю дверь, пуля выйдет через заднюю и нигде не застрянет, если все двери будут открыты». Сразу за входной дверью начиналась гостиная. В следующей комнате была спальня, за ней кухня с черным ходом, ведущим во двор, а еще чуть дальше флигель. За домом стояли старый табачный амбар, коптильный и курятник, примыкающий к одной стороне большого амбара. Сколько ни искала Рейлин следы первого брака уоррена, было очевидно, что Коп уже давно живет один. Женской руки тут не хватало, судя по тому, какой беспорядок ее встретил. Возле кресла, в котором Уоррен читал по вечерам, громоздились стопки книг, а еще всевозможные газеты, банки со скипидаром, инструменты, тряпки, перепачканные чем попало, куча грязных тарелок тут и там. Тарелки привлекли ее внимание». Они были молочного стекла с бледно-голубой каемкой, и Рейлин подумала, что они могли принадлежать его первой жене, Идинейл Коп. «Сердце у нее было не очень», — однажды сказал Уоррен, — «и не только в прямом смысле». Надгробие возвышалась чуть поодаль, на маленькой лужайке у дома. Был у них и сын, Юджин, он теперь работал юристом в Южной Каролине. Этот дом, окруженный со всех сторон душистыми соснами, стал для Рейлин первым ее домом, и она постаралась сделать его по-настоящему своим. Повесила на окна собственноручно сшитые занавески, протерла все до последнего дюйма сверху донизу, уговорила Уоррена покрасить кухню. Как-то под вечер, вскоре после свадьбы, муж стоял на крыльце, положив одну руку ей на плечо, а другой показывая на растущие вокруг сосны разных пород. Он сказал «А вот это золотце самое главное, длиннохвойная сосна». У него вошло в обычай называть ее так, и Рейлин нравилось, как он растягивает это слово «золотце». За плечами у Уоррена был большой опыт производства скипидара в Северной Каролине. За семь лет он обучил Рейлин всем хитростям и тонкостям, и теперь она работала с ним вместе от восхода до заката. Немало они трудились, нечего сказать. Оба пахали, как проклятые, чтобы с голоду не умереть. Только самой себе Рейлин могла признаться, что иногда задумывалась. Не затем ли Коб на ней женился, чтобы заполучить еще одни рабочие руки? Но не хотелось думать, что дело только в этом. Она верила, что он по-своему любит ее, просто и без сантиментов. Бывали тут и другие. Те, кто искал работу и готов был делать все, что угодно, вроде вот этого Билли Дойла, который трудился сегодня первый день. Рейлин с тревогой смотрела, как он выбивается из сил. Ей вообще всегда делалось не по себе, когда она работала вместе с Уороном и новым работником. Билли, как и всех прочих сельских жителей, подкосила в конце концов великая депрессия. Цены упали так, что фермерам приходилось искать дополнительную работу, чтобы хоть с этим приработком денег хватило на прокорм детей и оплату счетов. Все слышали, что трущобы безработных, гувервилли, как их называли, одна за другой растут у городских окраин. Убогие жилища, немногим лучше, чем ночевать прямо на улице. Никто для себя такой жизни не хотел. Но даже крупные землевладельцы не могли без конца оттягивать неизбежное. Банки требовали своего. В благотворительных столовых раздавали бесплатный суп. Ребятишки бегали босиком, одетые кое-как. Все вокруг нуждались. Эти отчаявшиеся, но не сдающиеся люди в большинстве своем никакой работы не боялись, делая единственное исключение для скипидарной фермы у Орана Коба. Ходили слухи, что иметь дело с Кобом себе дороже. Его репутация распространялась по всему округу, как лесной пожар. При удаче от него уходили с ушибами или ожогами, но случались и переломанные кости. Те же, кто не пострадал только потому, что успел раз-другой увернуться в последнюю секунду, после этого на работу не возвращались. А это тоже о чем-то говорило. Слишком большой риск. Останешься калекой, вовсе работать не сможешь. Оран обычно подрубал основание сосны и выдалбливал выемки в форме чаши, так называемые короба, куда собиралась сосновая камедь. Этот старомодный способ он предпочитал более новой системе герти с глиняными чашами и жестяными желобами, на которую уже перешло большинство остальных фермеров, хотя ему и говорили, что так можно получить больше смолы. Уоррен, он такой, любит все делать по-своему. Наконец, один работник погиб. На него упало дерево, то самое, в котором Уоррен вчера вырезал короб. И это, как подозревала Рейлин, стало последней каплей. Поток работников иссяк, словно старая сосна, в которой больше не осталось смолы. Рейлин не хотелось вспоминать, как она сама лишилась куска пальца. Однако мысли волей-неволей возвращались в тот день. Они тогда были женаты всего неделю. Рейлин еще не догадывалась, какое это опасное дело — работать с Уороном, но до первого преподанного ей урока оставались считанные секунды. Муж часто бывал небрежен в самые критические моменты, слишком тороплив, не очень-то внимателен. В тот день он сказал «Иди-ка сюда, золотце, подержи вот это». Он протянул ей табличку с надписью «Скипидарная ферма Коба». Рейлин улыбнулась, и он тоже улыбался воодушевленной мыслями о перспективах этого нового предприятия после того, как он заключит сделку с каким-нибудь покупателем комедии. Уоррен повернул топор острием к себе, готовясь бить тупой стороной, как молотком. Рейлин держала табличку, чтобы муж мог прибить ее к сосне. И То он и жахнул ей по кончику указательного пальца. Она закричала. Уоррен выронил топор, и тот упал ей на ногу. Больно было оба раза, но только увидев кончик своего пальца, Рейлин зажмурилась и почувствовала, как к горлу подступает тошнота. Удар был сильным. Палец расплющило, как весло. Кончик весь налился кровью, ногтевое ложе стало багровым. Рейлина села на землю, держась за руку. Орен топтался рядом, ругая себя за дурацкую неуклюжесть. Через минуту, когда резкая боль немного поутихла, Рейлин сказала, «Ничего, Орен, не волнуйся, все будет хорошо». Она встала, ушла в дом. Смазала палец вместо дезинфицирующего средства скипидаром из их бесконечных запасов и перевязала полоской мягкой ткани от старого фартука. Остаток дня она работала. Но к ночи стало так больно, что уснуть не удалось. Каждый удар сердца отдавался в кончике пальца. Он, казалось, раздулся до огромных размеров, «Странно», — думала Рейлин, — «от пустяковой ранки такая боль». Кончик пальца на ощупь сделался каким-то рыхлым, что ли. Должно быть, Оран раздробил ей кость. Через два дня боль стала такой, что не было уже никаких сил терпеть. Палец весь побелел и распух. Оран сказал, «Гляди, у меня есть верное средство». Рейлин сидела за кухонным столом и смотрела, как он берет вешалку, распрямляет изогнутый конец и подносит к фитилю масляной лампы. Когда конец засветился оранжевым, Уоррен сказал «Давай палец». Рейлин колебалась, средство не вызывало у нее доверия, но муж клялся, что это поможет. Он сказал «Я видел, как отец себе так делал». Рейлин опасливо протянула руку, и Уоррен приложил светящийся конец вешалки к центру почерневшего ногтя. Поднялась тоненькая струйка белого дыма, и в ногте за считанные секунды прогорела дыра до самого мяса. Уоррен сдавил палец, и Рейлин вскрикнула. Кровь хлынула прямо на стол. К ее изумлению давящая боль стала слабее и палец уже не так сильно дёргала. «Вот видишь», — сказал Оран. Рейлин не могла не признать, что он прав. Ей правда стало получше. Она носила повязку, не снимая, и была уверена, что теперь-то палец заживет. Но нет. Через пару недель от него стало нехорошо пахнуть. Боль вернулась еще сильнее прежней, кожа почернела, и Рейлин стала тошнить от поднявшегося жара. Уоррен послал за доктором Пердью. Тот только взглянул и сразу сказал «У вас гангрена». Рейлин спросила «Что тут можно сделать?» «Придется отнять первую фалангу и, возможно, еще немножко». Открыв рот, Рейлин оглянулась на Уоррена. Выражение его лица трудно было прочитать. Доктор Пердью достал из своей черной кожаной сумки металлический шприц и вколол в палец что-то такое, от чего тот онемел. Дальше Рейлин не стала смотреть, но все слышала, ощущала запахи и чувствовала, что происходит. Обезболивающее средство подействовало лишь частично. Она сжала губы, и желудок снова запротестовал, особенно когда через несколько секунд доктор начал пилить кость. Когда он зашивал палец, Рейлин чувствовала рыбки, а потом стало легче. Когда все закончилось, палец был похож на край подушки, и она все смотрела и смотрела на него, не в силах оторвать взгляд. «Прямо как сейчас». Билли все толкал бочку, налегая изо всех сил, но та выигрывала бой за счет гравитации собственной тяжести. Рейлин случалось видеть десятилетних мальчишек покрупнее двадцатилетнего Билли, и бочка, пожалуй, весила больше, чем он сам. Билли катил ее дюйм за дюймом по грубо оструганным доскам, и они чем дальше, тем сильнее прогибались. Особенно левая. Похоже было, что она вот-вот не выдержит. Доски были все источены термитами. Рейлин уже говорила об этом мужу. Они долго не протянут. Особенно вот эта, вся дырявая. Погляди сам. Орен посмотрел на доску и отмахнулся от ее слов. «Как мошки. подумала Рейлин. Рубашка Билли, висевшая мешком на его тощем теле, пропотела насквозь. А еще ведь и девяти часов не было. Соломенная шляпа сбилась на затылок, прядь светлых волос падала на раскрасневшееся лицо. Этот паренек жилистый и расторопный поначалу взялся за дело с жаром, но сейчас вид у него был такой, словно он вот-вот упадет без сил. Наконец Билли охнул и выругался: "Черт тебя дери!" урон стоял в кузове фургона и подбадривал «Молодчина, сынок!». Билли продвинулся недалеко. Стоял, вывернув ступни наружу, а ботинки на нем были совсем худые, швы разошлись, и подошва отставала. Рейлин видела его рваные носки и розовые пальцы на ногах, как у младенца. «Боже, правый! Хоть бы кто-нибудь зашил ему дырки!» Да она сама, пожалуй, и зашьет, если только он задержится после работы. Оран сказал, ну вот, еще пара футов и гуляй. Как бы не так, подумала Рейлин, бочек еще вон сколько, грузить догрузить да Треск ломающегося дерева был резким, громким, как выстрел. Билли мужественно пытался удержать бочку, чтобы та не откатилась назад, напряг все силы, но при этом накренился вбок, весь дрожа от навалившейся тяжести. Лицо Уоррена, на котором уже отразилась была надежда, растерянно вытянулось. У Билли, побагровевшего от натуги, вырвался сдавленный стон. Положение у него было явно незавидное. Бочка скатилась ему на ногу, и эхо от его вопля отозвалось в верхушках сосен где-то в глубине леса. Ворона вспорхнула и улетела. ее кар так и раскатилась подоловянно на желтоватым небом. Уоррен спрыгнул с фургона, а Рейлин бросилась к Билли Дойлу. Паренек вскрикнул «Господи Иисусе!» Его тело дернулось в одну сторону, в другую — Как будто он хотел вырваться, но не решался. Оран взялся было за бочку, чтобы откатить, но Билли закричал: Нет! Оран застыл, не зная, что делать. Рейлин встала рядом с Билли и сказала: Мы должны ее сдвинуть. Сейчас не видно, что у тебя там. Так ли все страшно и вообще? Оран бесцельно прошелся взад-вперед и выругался. Черт бы меня побрал! Билли задыхался, держась за голову и комкая шляпу. «Не страшно? Еще как страшно!» «Ну так что?» — поторопила его Рейлин. «Хочешь, чтобы она так и стояла?» Дойл прохрипел, задыхаясь. «Нет, конечно!» Последнее слово было похоже на вопль. Рейлин бросилась в дом. Там было темновато после яркого солнца, но она знала, что ей нужно. Подбежала прямо к огромной чугунной раковине, где стоял водяной насос, и сняла с маленькой полочки над ней бутылку виски. Выбежала наружу, громко хлопнув сетчатой дверью, и протянула бутылку Билли. Тот схватил ее, глотнул раз, другой. Уоррен сделал Рейлин знак, и она подошла поближе, готовая прийти на помощь. Раненый застонал. «Слушай, сынок, мы сейчас все сделаем, сейчас откатим ее с твоей ноги». Лицо у Билли было белое, как мел. «Готов?» — спросила Рейлин. Парень сделал еще глоток и сказал. «Давайте». Оран с Рейлин толкнули бочку резко, с силой, и когда она откатилась Рейлин пробрала дрожь. Билли спустил новый вопль и уставился выторщенными глазами на свою ногу, будто ожидал увидеть вместо нее ровавое месиво. Наконец он сказал. «На вид вроде не так страшно, но болит, сволочь, как не знаю что». Он начал расшнуровывать ботинок и попробовал было его снять, но остановился. Снова поднял голову и посмотрел на Рейлин. «Не могу», — прошептал он. Рейлин спросила, «Хочешь, я сниму?» Билли снова чертыхнулся, а потом признался, «Меня сейчас вырвет!» Она не стала стягивать с него ботинок, а только приподняла лоскут рваной кожи на носке. Пальцы были уже не розовые, а синие и все в крови. Рейлин почти не сомневалась, что нога у Дойла раздавлена, так же, как ее палец. Она подняла голову, и ее зеленые глаза встретились с голубыми глазами работника. Она наморщила лоб и сказала, «Пальцы точно прищемила, может, и повыше тоже, но сама нога цела». Эти слова и спокойствие, с которым они были сказаны, не вязались с горестным выражением ее лица, и Билли осознал, насколько плохи его дела. «Как, черт возьми, я теперь работать буду с раздавленной ногой?» — простонал он. «Говорили мне, не надо сюда ходить!» — вот и достукался. Ора оскорбился. «А тебя сюда никто силком не тянул! И вообще, кто это тебе сказал такое?» Билли попытался встать на ногу, чтобы проверить, сможет ли она держать его вес. Рейлин придержала его за локоть, чтобы помочь, но он выдернул руку и бросил. «Убери от меня свои лапы!» Он повернулся к Уоррену. «Все так говорят». Теперь уже и Рейлин обиделась. «Как хочешь. Давай сам». Дойл, хромая, поискал вокруг подходящую палку и, наконец, нашел. С ней он мог держаться на ногах, хотя и еле-еле, и поковылял туда, откуда пришел. Рейлин повернулась к мужу и взглянула на него так, будто не хотела верить своим глазам. Тот вскинул руки. «Да он сам не соображает, что делает!» «Нам нужны помощники, Орон! Одни мы не справимся! Может, Юджину напишешь, позовешь его к нам?» Коп в изумлении вскинул голову. «Юджину? Ну нет, ему и с юридической практикой хватает дел!» «Если уж столько времени дома не показывался, с чего бы ему сейчас приезжать? Может, с того, что он твой сын?» Орен презрительно фыркнул. Он всегда был маменькиным сынком, а когда жена умерла, сказал, что никогда сюда не вернется, если только ему самому выгоды от этого не будет. Через месяц Орен припомнит эти слова и поймет, как был прав.